Глава 29. Ну, и зачем схватил Югора за лопаухи локатор, когда мы вместе вывалились в подземелья темников? Так я же слово дал, что всюду буду следовать за тобой, пробурчал парнишка и насупился. А как бы я ещё узнал, куда ты ушла? Маги, у меня нет способностей тоже, поручений никаких не даёшь и тайны не доверяешь. Выходит, бесполезный стал. Какой из меня помощник? Ах, суета бедовая, покачала головой. Слугой ты ведь сам назвался, а я тебя братишкой младшим считаю, членом семьи. Ты хоть понимаешь, что вмешался в процесс перемещения? Оба могли погибнуть. Я ведь не знаю даже, где мы очутились, хотя Раскинула поисковую сеть, чтобы определить, как далеко нас затащило портальное кольцо. Оказались мы в подземном тоннеле, что неудивительно. Темников хлебом не корми, дай поглубже закопаться. Повезло, что перевес массы не вышел за критическую отметку. Всё-таки мы с Егором мелкие и худощавые. Зато погрешность перемещения выкинула нас не там, где Темники ожидали. Я ни одного гада поблизости не увидела. А знаешь, ты всё же помог. Я коснулась пострадавшего уха Егора, убирая красноту. Чувствую Лизу с Дашенькой и Ольгу. Тревожная кнопка с тобой? Парнишка кивнул, засияв от радости. Тогда зови братьев на помощь. Дала добро, чтобы воспользовался амулетом. И слушай задание. Оставайся здесь, пока родичи появятся. Скажешь, что сигнал идёт оттуда, рукой указала направление. «Сам никуда не лезь и жди подмогу. Я на тебя заклинание «Отвод глаз» наложу, так что не удивляйся, если наши сразу не заметят. Назови себя вслух и предупреди насчет заклинания, чтобы с испугу пульсаром не шарахнули. Что делать дальше, они знают». Помимо отвода глаз, я еще и защитным плетением Егорку подстраховала. У братьев реакция слишком хорошая, прибьют, не разобравшись. Затем я направилась в ту сторону, Откуда чувствовались метки девчонок? Парнишке не сказала, что в нашу сторону выдвинулся отряд темников. Примечательно, что перенеслись мы в центр столицы. Благодаря усилившейся стихии земли я теперь безошибочно определяла расстояние. А тут до особняка, защиту которого помогало устанавливать километра полтора-два по прямой, мысленно начертила окружность и наложила карту Московии, Чтобы понять, что расположено над нами и присвистнула от удивления императорский дворец, я слышала о существовании под городом подземных ходов и даже лабиринтов. Магом земли создать нечто подобное, разплюнуть, ну, или два раза. Тут уже от способностей зависит. Интересно, куда тайная канцелярия смотрит? Если не ошибаюсь, казематы для содержания преступников тут, по соседству. Это же какой плевок в лицо главе управления. Своеобразное у кого-то чувство юмора. Стай! Люди в чёрных балахонах окружили с двух сторон. Их приближение я почувствовала заранее, но сделала вид, что меня застали врасплох. Окуталась щитом и швырнула парочку пульсаров, выбивая самых опасных противников. Не поверят же, что сдалась без боя. А так скрутили и даже применили что-то оглушающее. сделала вид, что потеряла сознание, и даже не дёрнулась, когда темники принялись шарить по телу в поисках оружия и амулетов. Особо наглых я наградила отложенным смертельным проклятием, которое так любили использовать маги крови. А вот нечего руки распускать. Я, между прочим, щекотки боюсь и вообще. Терплю столь безцеремонное обращение исключительно ради того, чтобы враги побыстрее доставили меня к девчонкам. Обыск темников удовлетворил. Нарошно припрятала в одежде парочку недорогих кинжалов и амулетов. Надела украшения, артефакты, чтобы гадам было чем поживиться. Откуда им знать, что каждая отнятая вещь становилась дополнительной меткой для ближников. Ромко напихал следилок куда только можно. Под конец меня с пеленали магическими путами, накинули мешок на голову и взвалили на плечо. Старший темник доложился об успешном захвате и тут же получил приказ выяснить причину, по которой портальное кольцо сработало в другой точке. Десяток бойцов отделился от отряда и углубился в тоннеле. Надеюсь, Егорка будет осторожным. Место, куда мы направлялись, сочилось тёмной энергией, чувствительность к которой у меня стала на порядок выше. Неужели поблизости есть источник Не припомню, чтобы в столице кто-то владел подобной роскошью. Обычно над средоточиями сил и строили родовые поместья, а посторонних близко не подпускали. Зато наличие источника объясняет, откуда у темников столько дерьмовой магии, чтобы скрывать тайное логово в столице. Святилище, погрязло в гнили и доломоты в зубах, напоминало испоганенный на источник в Кречатове. Значит, сильная тварь тут окопалась. Но иначе и быть не могло. Ставки слишком высоки. Меня опустили на пол и тут же вздёрнули в воздух, спеленав по рукам и ногам, как гусеницу в кокон. Прикосновения магических щупалец были похожи на копошение скользких червяков. Путы, как противные змеи, обвили тело крупными кольцами, но видно этого показалось мало. Когда я пошевелилась, хватка тут же усилилась. А с головы стёрнули мешок и приставили к губам фиал с жидкостью. Этот вкус я хорошо помнила, верцела, которая лишает движения, оставляя человека в полном сознании. Пить эту гадость я, конечно, не хотела, но получила удар в солнечное сплетение и, пока хватала ртом воздух, жидкость сама залилась внутрь. Мышцы моментально сковал паралич, и я уставилась ненавидящим взглядом в темнеков в болохоне. Его лицо пепельной дымкой скрывала магическая маска, из-под капюшона виднелись только водянисто-зелёные глаза, которые цепко следили за каждым моим трепыханием. "Наконец-то", произнёс незнакомец, чей голос искажала иллюзия. "Неужели опасался, что узнаю, кто скрывается под маской? Разве тебя не волнуют жизнь и здоровье ближников?" Хм, даже не так. Здоровье и жизнь Поменял слова местами, сделав акцент на первом. Терпением я не отличаюсь и так долго ждал. А вот друзей у тебя многовато развелось. Темник загораживал собой обзор, и когда отступил в сторону, я увидела Ольгу и Лизу, привязанных к менгерам возле источника. Оставшиеся два столба тоже не пустовали. На одном я с трудом угадала Тамару. А четвёртый занимала рыжеволосая девушка с задорными кудряшками. Циля, как когда умудрилась попасться, но самое жуткое зрелище представлял собой алтарь для жертвоприношений, на котором в ворохе пелёнок лежал младенец. Чего ты хочешь? У меня кровь закипела от ярости, что эта тварь посмела покуситься на святое. Верцелую из организма выжгло за пару ударов сердца. пока я ожидала ответа от монстра в человеческом обличии, думаю, ты сама знаешь, хошин и кинжал при тебе, магические путы ослабли, чтобы я высвободила левую конечность. Руку от основания до кисти оплело тёмное щупальце и подтянуло к шее, где висел кошелёчек с артефактами. Видишь, даже утруждаться не придётся. Осталось только пожелать, чтобы извлечь вещь из пространственного кармана. Не хочешь, а я ведь могу и заставить. Темник будто горел предвкушением от нашего противостояния. Его уверенное поведение говорило, что гад хорошо подготовился. Он магией подхватил на руки ребёнка, а сподручные подтащили к плоскому камню полуобнажённую жертву. Саша узнала в избитом парне одногруппника. «Не поддавайся этим тварям!» выкрикнул саржан, прежде чем ритуальный кинжал оборвал его жизнь. Я рванулась из пуд, чтобы помочь спасти, но не смогла ни высвободиться, ни переместиться. Возникло ощущение, будто увязла в болоте, где от малейшего движения быстрее затягивает на глубину. Источник, как голодное чудовище, смачно захлюпал. поглотив человеческую жизнь, мингеры засветились зловещим багровым светом, а пленницы застонали от всплеска тёмной силы. Следующим притащили Бориса Сафонина, и он умолял спасти ему жизнь. Не возьмусь судить, что больше ранит: когда ребята гибнут до последнего вздоха, проявляя мужество, или поддаются страху и унижаются перед сильным врагом, теряя достоинство. Хватит бессмысленных убийств, просепела, задыхаясь от удушливого смрада смерти. Хошен призвала артефакт, и не потому, что следующим на очереди был Пётр Пожарский, как только поймали. Он ведь сильнее многих магов, скрывающихся за болоонными и масками. Я пошла на уступки, потому что почувствовала возмущение пространства и приближение родичей, спешащих на помощь. Я так и знал, что мы найдём общий язык. Шантажист с явным удовольствием цокнул языком. Жаль растрачивать такую мощь на прокорм. Подошёл к парню, на которого прихлебатели нацепили магические ограничители, и силой поставил на колени перед главным великолепный материал. Тем неку цепил пленника двумя пальцами за подбородок и запрокинул его голову вверх. Пётр прожёг тварь ненавидящим взглядом, чем больше они сопротивляются сначала, тем преданнее служат после обращения к столбу его. И давайте сюда меченную девку. Подручные, которых в помещении я насчитала больше полусотни, шустро выполнили приказ хозяина. Они сняли с менгира Ольгу и поместили на её место Петра. Девушка ослабла и еле держалась на ногах. Ее волоком подтащили к темнику и поставили на колени, как парни недавно. — Ты ведь знаешь, чего я хочу? — пытливо уставились на меня зеленые глаза монстра. И уже убедилась, что я добиваюсь своего. Я лишь скрипнула зубами и снова рванулась из пуд, чем вызвала глумливый смешок у противника. — Что, никак? — подошел вплотную и вкратчиво прошептал на ухо. А ты рассчитывала победить меня в моём же месте силы? Наивно. Я контролирую здесь каждую пядь. А твои жалкие потуги очень веселят. Рассчитываешь на помощь, думаешь, обрела великую силу, чтобы справиться со мной. Но ну, так я сильнее, расхохотался злодейским смехом, отчего меня бросило в холодный пот. А мне душ создавались задолго до того, как придумали Хошин. Это высшее тёмное искусство, по капле вытянуть жизнь мага, причиняя невыносимую боль и поддерживая разум в сознании. Я освоил это искусство в совершенстве. Мужчина задрал рукав балахона, демонстрируя старинный браслет, усыпанный сверкающими камнями, наподобие тех, что составляли императорский артефакт. А этот нож достал из склада одежды костяной кинжал, выпил не меньшей людской крови, чем твой. И зачем же при таком могуществе понадобилось устраивать этот цирк? Что же не создал другой артефакт? Знаний не хватило? Так просто меня не разведёшь, хвастаясь заёмной силой. Или ты не тот, за кого себя выдаёшь? Жалкий подражатель, издевающийся над теми, кто слабее, и бахвалящийся перед связанным противником. Да как ты смеешь, взвизгнул фальцетом, подтверждая предположение, что отнюдь не он тут главный. Дашенька, умудрившаяся задремать на руках у монстра, скоксилась и заплакала. Ох, зря она напомнила о себе. Темник быстро опомнился. Значит, по-хорошему не хочешь. Я этому даже рад, предпочитаю договариваться по-плохому. Метнул кинжал в Орлову, пропоров ей горло. У меня внутри все оборвалось, когда Ольга упала навзничь на алтарь и забилась в агонии. Если не помочь, в ближайшее время девушка истечет кровью и погибнет. Этого темнику показалось мало, он лично обошел жертв, привязанных к столбам, решая, кто следующий. — Нет! — схлипнула, когда монстр... Выбрала лисичку для издевательств. Кинжал вытащила из тайника, требуемую вещь. Как же предсказуемо. Фыркнул темник, магией подтягивая к себе оружие. Они уже мертвы. Спихнул ногой ещё живую Ольгу на пол, списав со счетов. А ты так легко сдаёшься. Посмотрим, насколько высоко ты ценишь собственную жизнь. Магические путы пришли в движение. И подтащили меня к алтарю. Что ты знаешь о привязке? Мужчина зашёл со спины и спросил вкратцево: "Ничего?" Догадался по моему молчанию, как же так, неужели светоч, который постоянно крутился подле тебя, не просветил по этому вопросу? Не знал или боялся, что выберешь не ту сторону? Вот как? А у меня есть выбор, разумеется. Темник приподнял меня в воздух и прижал к себе. Его руки стали продолжением моих. Получалось так, что вроде бы я держала артефакт, но по факту это делал за меня маг, тоже и с кинжалом, зажатым в моей ладони, поверх которой сомкнулся мужской кулак. Центральный камень Хошина это добровольная жертва, сосуд для невинной души. Это жизнь, указал на младенца, которого магией переместил на алтарь. Принадлежит тебе. Ты глава рода, а значит, вправе распорядиться судьбой ребёнка. Сделая это, и займёшь место рядом со мной. Или же ты можешь принести в жертву себя, и тогда я получу доступ к твоим мыслям, знаниям и возможностям подарить поганому монстру технологии моего мира. От одной мысли пришла в ужас. Я, конечно, ничего не знала о создании оружия или об устройстве ядерного реактора, однако сама идея развития в этом направлении могла нанести вред в будущем. Не говорю уже о тех знаниях, что я почерпнула из дневников ашкенастцев, но убить ребенка, племянницу, которая и сама же помогала появиться на свет, у меня рука не поднимется. Легче самой жизни отдать, а лучше уничтожить гнилую падаль, рядом с которой содрогается в умирожении каждая клеточка. Так и вижу, какие мысли бродят в твоей голове. Темник обдал ветерком дыхание волосы на моей макушке. Думаешь, как убить меня? Даже не мечтай. Я замахнулась, чтобы ударить, достаточно царапины, чтобы покончить с этим. Но гад сдержал замах, не позволил прикоснуться к костяному лезвию и остановил его в паре сантиметров от грудной клетки. — Не спеши, ты слишком ценный экземпляр, чтобы бездарно засовывать тебя в артефакт. Зачем, если жертва избрана? К тому же мне понадобится достойная пара, и ты идеально подходишь. Так что... — Нет! — Взвизгнула, когда темник, управляя моим телом, обрушил кинжал на жертву. Зажмурилась, не в силах посмотреть, что невольно натворила. Однако на духом услышала сдавленные ругательства и тут же распахнула глаза. Малышку защищала сфера чистого света, но ей не откуда взяться в этом проклятом месте. Лиза. А я ещё удивлялась, как она держится, не имея магической силы. Это прабабка Елизавета. отдавала себя до последней капли, защищая девочек. Но энергия души не бесконечна. Что произойдёт, когда силы иссякнут? Надеюсь, к этому времени подоспеет помощь. Я чувствовала, братья близко. До крови закусила губу и, ощутив металлический привкус во рту, усилила зов. Темник отстранился и направился к Лизе, будто собака. Обнюхал её, обошёл стол по кругу и, не найдя лазейки, ударил ножом. На девушкой вспыхнула сияющая защита. Не моя. Занятно. Такого я не ожидал. Мужчина замер в задумчивости, но встрепенулся, раз слышав шум. Кажется, у нас гости, небрежно бросил подручным. Свита засуетилась, спешно формируя отряды. В святилище остались человек 20, а остальные ринулись в тоннели навстречу моим родичам. Они успеют Сметут поганых магов и успеют, а я буду тянуть время сколько смогу. В противном случае все погибнем. Упорствуешь. Монстр подошёл к Тамаре, которая понуро свисела голову и взглянуть в нашу сторону не смела. Дай клятву, а я так и быть, сохраню одну жизнь. В этом ведь твоё призвание спасать жизни. Её Беркутова указала на меня. Спаси её, и я принесу клятву. Хм. Видишь ли, какое дело? Темник наигранно тяжело вздохнул. Мне нужен Хошен, а жертву для привязки защищает паганный свет. Так что, если не найдётся добровольца готового пожертвовать собой, то это будет Нина. Видишь ли, какая жалость. Ни ты, ни они. Бризгливу указал на ребят из группы не подойдёте. Нужен маг, который активировал артефакт, либо чистая душа, не отягощённая пороками, младенец идеальный вариант. М да. Совсем близко раздались звуки сражения, треск магических ударов. Пленники с надеждой посмотрели на двери, за которыми разгоралась битва. Проклятие, пора с этим заканчивать. Монстр спешно направился ко мне. Серьёзность намерений подтвердили действия, когда он черкнул ножом по руке и изокапал алой жидкостью на императорский артефакт. Затем рассёк мне ладонь, чтобы проделать ту же процедуру, и снова встал сзади, прижав меня к себе магическими путами. Ритуальный кинжал темник удерживал в воздухе, тогда как Хошин захватил обеими руками. В этот миг двери содрогнулись от магических ударов. Я чувствовала, какую мощь братья вкладывают, чтобы разрушить последнюю преграду, и использовала каждую лазейку. Например, моя кровь уже начисто выжгла кровь Темника. Путы подавляли только внешнее проявление магии, но внутри меня концентрировалась сила восьми магов, помноженная на собственную энергию, инициированную в природном источнике. Я направила силу на укрепление тела. Используя за основу магию света и заставляя её сочиться через кожу, монстр недовольно зашипел. Не думай, что тебе помогут эти жалкие ухищрения. Знаешь, что это? Хошин перекочевал в левую руку монстра, а в правой возник техномагический артефакт. Он состоял из крупного аметистового кристалла, опутанного тонкими трубками с подвижными шестерёнками и двумя циферблатами со стрелками. Атя, откуда тебе? Это пространственный хронометр, созданный ещё в туманные времена безизвестным гением. Темник надавил пальцем на рычажок, и стрелка на одном из циферблатов замерла. От артефакта разошлась звуковая волна, сбившая с ног всех, кто этого не ожидал. Я на долю секунды увидела застывшие частички воздуха и замершие в движении пылинки. Затем это ощущение прошло, и наступила гнетущая тишина, но это не мы замерли, а мир вокруг, о чем гад и сообщил голосом сочившимся неприкрытым довольством. — Теперь у нас полно времени, — заявил он. — Сколько бы тут ни пролетело часов или даже дней, снаружи пройдут жалкие секунды. — Так, на чем мы остановились? — Ах, да. — Нина, ты не передумала умирать? — Жаль. — Тогда... «Прощай!» «Стойте! Нет!» Вдруг раздался отчаянный вопль, а кинжал, поддерживаемый магией в воздухе, покачнулся, будто его схватили. «Кто это тут у нас?» Мужчина ловко подцепил за шкирку невидимку, с которого слетело заклинание отвода глаз. Но я и так уже догадалась, кто пробрался в святилище, ослушавшись приказа. «Но зачем?» простонало, глядя на мальчишку, С отчаянной решимостью в глазах: "Я это добровольно хочу!" Егор потянулся, чтобы коснуться острого лезвия пальцем. "Не смей с ума сошёл! Я приказываю!" Рванулась с такой силой, что мерзкие путы затрещали и в нескольких местах полопались. Высвободила руку и смела маленького героя вместе с темником воздушным потоком, затем принялась рвать остатки плетения, и когда содрала половину рыгнула, хватая Дашеньку. Хошин остался у меня, а вот Кинжал перехватил Темник. Вместо где я стояла, ударило тёмное плетение с таким гадким проклятием, что пол мгновенно покрылся чёрной слизью. Но я уже выскочила за спинами пятёрки тёмных приспешников, мёртвых. Только они ещё этого не осознали. Когда за мгновение их головы отделил пластинчатый щит, Хлынувшую ручьями кровь я использовала, чтобы разрушить противомагические оковы на пленниках, а дальше уже ребята сами ринулись в драку, схлестнувшись с магами в болохах. Кровь, податливый материал, как и вода, при достаточном умении её можно облечь в любую форму: шар самое лаконичное и не требующее затрат. Захватив гроздь таких шариков, вихрем пронеслась мимо менгиров с пленниками ломая кандалы и прожигая путы, лизу целью петьку подхватила воздушными щупами и утащила подальше от источника. Как с резервом, спросила пожарского. Вот твари, поморщилась, увидев, что подручные темники в четырёх местах сломали парню ноги, чтобы поставить его на колени. Хватит, чтобы спалить это место дотла. Кусая губы, чтобы скрыть боль, процедил Пётр. Дотла не нужно. поочередно коснулась каждого из пленников, запуская исцеляющую волну. Чтобы выиграть немного времени, ударила серией концентрированных пульсаров по главному темнику, пока тот укрылся за щитом, дополнительно наложила на Петра обезболивающее плетение. Когда выберемся, парня быстро поставят на ноги, а сейчас на него времени нет. Тем не менее, Пожарский — сильная боевая единица. Щит вас прикроет, но ты головой за них отвечаешь, активировал пирамидку Полозьева и кивнула на перепуганных девушек. Лисичка жалась к Лизе, которая трепетно обнимала дочку, покрывая её личико поцелуями. Скрипнув зубами, ржахнула по темнику воздушным смерчем, чтобы носы из-за щита не высовывал. Однако рассчитывать на длительную передышку не стоило. Мои потуги ненадолго задержали тварь. Скоро она придумает, как до меня добраться. Циля позвала лисичку, трясущуюся мелкой дрожью. "Соберись, ещё истерики тут не хватало". Бесцеремонно похлопала её по щекам. "Помощь близко. Алимы, Гнат и остальные бьются в шаге от нас, но ещё ничего не закончилось, и поэтому ты должна помочь. Как хочешь, но прикрой этого оболтуса. Темнику нужна Дашенька". И я опасаюсь, как бы он не удумал какую-нибудь пакость. И чего это я Аболтус обиделся пожарски, сам что ли не понимаю. Между прочим, это ты щит. Вот и прикрывай, пока мужчины будут сражаться. Между прочим, я не только щит, хмыкнула в тон парню и обрушила на врага огненный дождь, формируя заклинание высшего порядка одним лишь усилием воли. Жаль, что нельзя им ударить в полную силу, чтобы не задеть своих. Я ещё мак универсал и вообще, как ты намерен сражаться с этим? Указала за спину, где темник, отгородивший щитом, творил что-то мерзкое, несмотря на мои усилия его достать. Обычно энергия в источнике собирается в чаше и по виду напоминает тягучую концентрированную жидкость. Здесь же чашу наполняла чёрная субстанция, которая бурлила под воздействием заклинания. Рядовые темники отступали под натиском разъярённых пленных, жаждущих мести за убитых товарищей. Главный монстр терял превосходство в численном количестве, но не в силе. Потоки людской крови только добавляли мощи паганному святилищу. Егор Кутемник сковал путами и держал при себе, а сам стоял на коленях под личаше и нараспев читал заклинание на незнакомом языке. Под воздействием магии Маслянистая поверхность источника бурлила, исторгая на поверхность крупные пузыри. Они не лопались, а росли, обретая человеческие фигуры, но это обманчивое сходство, потому что первая же тварь, вступившая на бортик чаши, была похожа на оживший ночной кошмар. Чертами он напоминал саржена, но в нем ничего не осталось от знакомого парня. А скаленная пасть с острыми, как иглы клыками, и черная кожа, В сочленениях суставов и по длине позвоночника выросли костяные наросты. Руки превратились в кактистые, трёхпалые лапы, а уродливые ноги больше напоминали звериные копыта. Голимы или нежить зависит, из чего их создали. Тела, он использует тела жертв, догадалась я. Демоны самое подходящее название ожившему ужасу. Нужно забрать убитых, чтобы темник не направил их против нас. С тревоженным взглядом отыскала Ольгу и удивилась, обнаружив рядом Тамару. Жива, моргнуть не успела, как переместилась к ним и с волнением уставилась на обескровленное тело подруги. Ответ не требовался. Я и сама уже видела, что жизнь еще теплится. Ольга сильная, боец по натуре, маг. Обычный человек уже умер бы от болевого шока, а она держалась. Машинально закрыла подругу щитом и запустила исцеление. Нож, торчащий из горла девушки, выглядел жутковато. Однако именно он и сохранил жизнь, одновременно причиняя невыносимые страдания. Будь у меня хоть одна лишняя минута, я бы вытащила кинжал и залечила рану, но твари, которых поднял из источника темник, уже рвали ребят на части. Я позабочусь о них. Вызвалась помочь Беркутова, но я только криво усмехнулась. Не от твоеи ли заботы Оля умирает. Целительница поникла, не смея ничего возразить в ответ, но тут же вскинула голову и твёрдо посмотрела в глаза. Я удержу, чего бы это ни стоило, после я приму любое наказание, но сейчас она погибнет без моей помощи. Только попробуй не удержать, иначе пытки темников покажутся лёгкой щекоткой. Я дам тебя Игнату и князю Орлову. Пригрозив, я перенесла Олю в сторонку и расположила неподалёку от своих, ну и Тамару заодно. Может, ты и вымолит прощение, если спасёт девушку. Моя помощь требовалась ребятам, получившим неожиданное боевое крещение. Я переместилась к ним и ударила воздушным молотом по ближайшему демону. Он сплющился, но не вышел из строя. Тогда я призвала свет, единственную силу, способную противостоять порождениям тьмы. Заклинание, которым Лука уничтожал печати, прочно отложилось в памяти, а воли и желания покончить с этой мерзостью ухватывало в избытке. С первого же попадания демон превратился в гнилую кляксу, которую ребята слаженно залили огнём. Используя эту нехитрую схему, мы живо перебили опасных тварей. А дальше настал черёд главного темника. Луч света с шипением врезался в грязно-коричневую сферу его щита. Монстр сбился с речитатива и обернулся, сверкая неестественно зелёными глазами в тёмном провале капюшона. Получи, гад, ударила россыпью остро заточенных пластин, сформированных с помощью рудового дара, а следом джахнула световым пульсаром, слепящим глаза. «Ничего, я подберу плетение, которое развеет твою поганую защиту. Это тебе за Сашку, саржена, и за Олю!» Зрение восстановилось быстро, вот только противнику хватило мгновения, чтобы сместиться и прикрыться заложником. Но у меня получилось достать гады и сбить щит. Балахон больше не закрывал темника, а иллюзия развеялась. В святилище воцарилась гробовая тишина, нарушаемая лишь сиплым дыханием раненых. Не нашлось никого, кто бы не узнал этого человека. В голове не укладывалось, как он мог так искусно притворяться. Теперь у вас нет выбора, ухмыляясь, заявил будущий император. Покоритесь и служите мне или умрите. Зачем, если власть и так принадлежала тебе по праву рождения? Невольно вырвался вопрос. Потрясение оказалось настолько сильным, что я оцепенела. Наши робкие подозрения насчёт Цесаревича, детская игра в песочнице, невозможно так измениться в одночасье. Любая наука требует длительного обучения, а это означало только одно: навыки наследнику прививали на протяжении всей жизни. Власть разве способен неодарённый властвовать над магами, которые каждый день демонстрируют превосходство над смертными. Нет, это не та власть, к которой я стремлюсь. С твоей помощью я стану архимагом и займу трон по праву сильного, а не по каким-то там дурацким законам. Мы тебе не позволим. Процедила, представив на секундочку, что ждёт империю и моих ближников под гнётом такого правителя. И кто же мне помешает? Расхохотался Алексей Уж не ты ли, презрительно фыркнул и добавил с издёвкой. Защитница, жертва у меня в руках. Стряхну притихшего Егорку. Пошёл ты, просипел нахалёнок, пытаясь рожать сжимающие горло пальцы. Я передумал, не хочу быть добровольцем. Ни на тебя в два счёта прихлопнет слабак. Заткнись, жертвенное мясо. От твоего хотения ничего уже не зависит. Дальше слушать Цысаревича я не собиралась. Ударила световым шаром и сразу прыгнула, чтобы забрать Егора, но вместо мальчишки схватила пустоту, а под сводами святилища раздался зловещий смех. Пульсар взорвался, выжигая скверну и тут же потускнел под сгущающимися тенями, рванувшимися из тёмных уголков. Романов тоже владел искусством перемещения, используя для этого порталы. Я ощутила, как вздыбились волоски на коже, а в затылок вдохнуло смрадным дыханием открывающееся пространство за спиной. Инстинктивно отпрыгнула в сторону и угодила в лапы теням, бесплотным злым духам, облепившим мой щит и вгрызавшимся в него как саранча. Попалась. Алексей открыл портал прямо передо мной. Древний кинжал прежде пробивавший любую преграду и теперь справился с задачей, уничтожил защиту. Так кто же это будет? Ты или мальчишка? Упёрся остриём костяного лезвия в подбородок, заставляя поднять голову и посмотреть в его глаза. Бледные зелёные, как гиблая трясина, с мутной пеленой безумия и беспощадной жестокостью, изострённого садиста. а ведь он считался лучшим теоретиком на курсе, учился на отлично и показывал превосходные результаты в физических дисциплинах, обманчиво добродушная внешность, по-юношески пухлые черты, умение вести себя в обществе и искусство манипуляции людьми. Все это помогло Алексею скрыть истинную сущность. Я подалась вперед, чтобы лезвие оставило порез на коже, но кинжал оказался обманкой. Нет, Егорком, это понял и забился в магических путах. Это должен быть я. Я! выкрикнул с отчаянной обидой и болью. Как пожелаешь, насмешливо произнёс Цысаревич и уже настоящим кинжалом полоснул жертву наотмашь. Что ты натворил? Аторопело на мгновение И рванулась к мальчишке, сгребла его в охапку, всю свою силу и свет направила на исцеление, но проклятая царапина не поддавалась излечению. Ритуальный кинжал причинял жертве невыносимую боль и страдания. Пользуясь нашей связью, я забрала их себе и захлебнулась криком, когда тело в моих руках осыпалось пеплом. Рухнув на колени и заливаясь слезами, я собрала в ладони каждую драгоценную песчинку, будто могла вернуть потерю, но магия не всесильна. Как ни горько это осознавать, сквозь пелену слёз я посмотрела на убийцу, стоящего передо мной с расставленными в стороны руками и запрокинутой вверх головой. Его голос, зачитывающий заклинание привязки, звенел под сводами святилища. Магические всполохи стихий закручивались вокруг разноцветным водоворотом, В моём теле также бушевали силы, хлынувшие, чтобы заполнить вмиг образовавшуюся пустоту, невосполнимой потери. Артефакт вибрировал и грозил разрушить пространственное хранилище изнутри. Поэтому я извлекла хошин из стайника, чтобы увидеть, как разгораются камни на круглом диске, а магия норовит вырваться на волю. Сердцевина диска заполнилась ярким золотисто-фиолетовым свечением. которая постепенно набирала мощь, разливаясь и захватывая контроль над камнями душ. Я ощутила, как слабеет связь с магами и рвётся тонкая ниточка кровной клятвы, соединяющая с Егоркой, единственное, что осталось память об отважном герое с чистым сердцем. Нет, только не он. Никому не позволю это отнять. У меня хватит сил, чтобы удержать контроль над артефактом, связь с теми магами что помогли выжить при инициации сильно, как никогда. Если потребуется, я буду черпать силы из природного источника, против которого никто не выстоит в одиночку. Нельзя допустить, чтобы чудовище заполучило безграничную власть, а что будет со мной, уже не важно. Главное уничтожить тварь. И я потянула потоки энергии, пропуская их через себя. и сосредоточившись лишь на том, чтобы выжечь поганую тьму и сохранить жизни тех, кого ещё можно спасти.